Все уже переехали с дач, аристократические салоны засияли снова. И чиновник засветил две стенные лампы в гостиной, купил полпудости ариновых свеч, расставил два карточные стола в ожидании Степана Ивановича и Ивана Степановича и объявил жене, что у них будут вторники. А Дуев все не получал от любецких приглашений. Он встретил и повара их.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 Вы знаете, как маманы и я ценили всегда вашу дружбу, как были всегда рады вам. А Дуев посмотрел на нее и подумал: ты ли это, капризная, но искренняя дитя? Это шалунья, резвушка. Как скоро выучилась она притворяться, как быстро развились в ней женские инстинкты. Уже ли милые капризы были зародышами лицемерия, хитрости?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 «Кончите эту пытку сегодня. Сомнения одно другого чернее волнуют мой ум, рвут на части сердца. Я измучился. Я думаю, у меня лопнет грудь от напряжения. Мне нечему вериться в своих подозрениях. Вы должны решить все сами, иначе я никогда не успокоюсь». Он смотрел на нее и ждал ответа. Она молчала.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 У меня останется глупая надежда, и я не отстану. Я буду ежедневно являться к вам бледный, расстроенный. Я наведу на вас тоску. Откажете от дому, стану бродить под окнами, встречаться с вами в театре, на улице, всюду, как привидение, как мементо море. Все это глупо, может быть смешно, кому до да смеху, но мне больно.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 Подлив фортепиано и молчал. Наденька боязливо взглянула на него. Он смотрел на нее бессмысленно. Александр Федорович закричала вдруг мать из соседней комнаты, В котором ух извинит! Он молчал. «Мама, он вас спрашивает, сказала Наденька. А? В котором ух извинит? кричала мать, да поскорее. В обоих!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 Все тот же рёв. Они вошли оба вдруг, а дую вбросился вон. «Ах, да это барин какой-то», — сказала Марфа, глядя ему вслед. «А ты выдумал, мошенник. Видишь, ведь хватило ума сказать, станет мошенник реветь в чужих синях. «Ну так, видно, хмелён». Еще лучше», — ответила Марфа. «Ты думаешь, все в тебя? Не все же пьяные ревут, как ты. Так что же он, с голоду, что ли?»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 — повторил дядя. — Да, это, конечно, очень важно. А, впрочем, попробуем. А, вось проглотим. Он позвонил. — Спроси, — сказал он вошедшему камердинеру, что там есть поужинать? Довели достать бутылку лафиту за зеленой печатью. Камердинер ушел. — Дядюшка...